орнамент орнамент от латинского ornamentum украшение в книге узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов и используемый для украшения издания. Возникло искусство орнамента, как считают специалисты, в период верхнего палеолита. Люди во всех концах света стремились изобразить узор в котором некоторые его части повторялись много раз. Устойчивое использование его во все исторические времена объясняется, возможно, тем, что он служил не только декором, но имел информативное и магическое назначение. Орнамент развивался и усложнялся вместе с жизнью человека. Его использовали на тканях, им украшали посуду, здания, А когда появилась книга, он стал частью книжного искусства. Вместе с расположением текста, выбором шрифта, орнамент организует книжную страницу, придает ей определенный облик, настроение. Древнерусские рукописи украшались красочным и разнообразным орнаментом. В качестве сюжета использовался растительный орнамент перешедший затем из рукописной книги в печатную. Особенно часто использовалась красивая вязь, украшавшая заглавие книг. Она печаталась красной краской и стала характерной чертой старой русской книги. Национальное своеобразие – отличительное свойство книжного орнамента в России. С конца XVI века начинает применяться наборный орнамент – Искусствоведы отмечают, что закономерностью построения формы орнамент близок к поэзии. Именно поэтому его так часто использовали при издании поэтических произведений. Широко использовали орнамент художники мира искусств. Новую жизнь вдохнул становление книжного орнамента фаворской. Помимо рисованных орнаментов существуют политипажи, металлические отливки, на которых изображены картинки. Такую картинку используют как обычную типографскую литеру.